Чем далее, тем более знатные. Они подавали правую руку и здоровались. В приемном покое находился великий князь с братьями и думными боярами. Он сидел с открытую головой на возвышении подле стены, на которой висел образ в богатом окладе. Справа на скамье лежала меховая шапка или колпак, а слева посох с крестом и таз с двумя рукомойниками и положенным на них полотенцем, для омовения руки после прикосновения к наверцам. После установленных приветствий послов посадили на скамью против великого князя. При посредстве толмача они сказали свою речь. Государь вставал и спрашивал, «Брат наш Карл, избранный император римский и наивысший король, здоров ли?» Граф Нугороль ответил, «Здоров». Тот же вопрос повторился о Фердинанде, на что отвечал Герберштейн. Потом Василий давал руку послам и спрашивал об их собственном здоровье. По окончании сей аудиенции государь пригласил послов к своему столу. Когда их ввели в обеденную залу, великий князь и бояре уже сидели за столами, которые были расставлены вокруг залы. Посредине находился постовец, обремененный золотыми и серебряными чашами и кубками. Государь сидел за особым столом, ближе к нему помещались его братья, за ними следовали бояре и другие придворные люди, по степени своей занятости и милости государевой. Послов посадили также за особым столом, насупротив великого князя. На столах были расставлены солонки, уксусницы и перечницы. Перед началом обеда великий князь, если хотел оказать кому почет, посылал хлеб а еще высший почет означала посылка от него соли. Во время обеда он посылал со своего стола некоторым лицам, в том числе послам, блюда с кушаньями, причем надобно было каждый раз вставать и кланяться на все стороны, что немало утомляло послов. За обедом первым блюдом в мясоед подавались жареные лебеди и журавли. Приправой к кушаньям служили сметана, соленые огурцы и моченые груши, которые не снимали со стола во время обеда. В начале обеда пили водку, а потом подавали мальвазию, греческое вино и разные меды. Государь пил за здоровье послов и так же, как кушанье, посылал от себя напитки. Кубки и вообще посуды, которую здесь видели послы, казались сделанными из дорогих металлов и даже из чистого золота служители, разносившие кушанье и напитки, одеты были в нарядные кафтаны, или так называемые терлики, украшенные жемчугом и дорогими камнями. А прежде до Василия они одевались проще, наподобие церковных прислужников. Обед продолжался несколько часов. По окончании его, однако, не окончилась попойка. Те же чины, которые провели послов во дворец, проводили их домой и тут принялись снова угощать их напитками, стараясь напоить допьяно. В этом отношении, по замечанию иноземцев, русские были большие мастера. Когда истощены все другие способы убеждения, то они начинают пить здоровье великого князя, его брата и других почетных лиц, полагая, что при их имени никто не может отказаться от чаши. Присем, приглашающий пить чье-либо здоровье, Выходит на середину комнаты с чашей в руке и говорит веселую речь с разными ему пожеланиями. Опорожнив чашу, перевертывает ее и касается своей макушки, чтобы все видели, что он выпил до дна. Затем точно таким же образом должен каждый опорожнить чашу. Единственное средство избавиться от дальнейших тостов – это притвориться сильно пьяным или заснувшим. Послы приглашены были также на великокняжескую заячью охоту, которая производилась близ Москвы на одной покрытой кустарниками заповедной поляне, где в изобилии водились зайцы. Кроме того, сюда заранее приносили много зайцев из других мест и во время охоты по мере надобности выпускали их из мешков. Великий князь сидел на богато убранном аргамаке, как москвитяне называли коней турецкой породы, Голова князя была покрыта колпаком с поднятыми на лбу и на затылке козырьками, на которых качались золотые пластинки наподобие перьев. На нем был рот терлика, вышитого золотом.